Глава 14. Утром Эвинару на столе ждали несколько депеш и донесений. Секретарь привычно разложил их по степени важности и срочности так, что легат не тратил время на сортировку. Первое донесение от Алверса Искатель Аб Эллинил после собеседования дал согласие на сотрудничество. Он указал тайник, где спрятаны предметы, вывезенные из степи а также показал на карте место, где они были обнаружены. Кроме того, по собственной инициативе Эллинил рассказал о неком могильнике у русла высохшей реки Апрамы, в котором могут быть спрятаны древние вещи в большом количестве. В обмен на сотрудничество Эллинилу обещано большое вознаграждение, двойная цена за доставленные предметы и должность командира группы искателей. После выздоровления Эленил лично поведет группу на поиск могильника. В состав группы предлагается включить до 20 человек. Из них 5-6 солдат пограничного полка. Аверс молодец. Одобрил действие вице мартира Эвинара. Мы имеем шанс впервые найти крупное захоронение. Но это сейчас вторично. Второе донесение огорчило. Агентура службы не могла напасть на след пары Геркир. Или как их там? те, как в воду канули. Обычных искателей легко отыскать в городе по одежде, оружию и привычке вести себя. Для них даже заведения созданы специальные, где бы они чувствовали себя как на границе. Правда, эти заведения всегда под усиленным контролем полиции из-за буйного нрава ловцов удачи. Выходит эта пара необычные искатели. По опыту работы легат знал Если фигурантов дела не нашли в первые трое суток, шансы на поимку падают почти до нуля. И все решает случай. Рассчитывать на удачу сейчас глупо, хотя и не безнадежно. Третье и четвертое донесения были от агентов в городах и сотрудников печатных изданий, завербованных скорее на перспективу, чем для реальной работы. Вот сейчас их услуги потребовались. Агенты сообщали о настроении среди искателей, владельцев частных фирм, выдающих лицензии на работу в степи, и чиновников земельного управления, а также полиции. Все как один осуждают идею о закрытии границы и прекращении широкомасштабного поиска. Особенно негодуют хозяева фирм, а также те, кто сотрудничает с ними негласно, дельцы черного рынка. Это для Легата не было новостью. Он знал и о заседании земельного управления, и о дебатах в Федеральном комитете, на имя канцлера шли сотни писем с просьбами, требованиями и ультиматумами. Суть одна – не допустить произвола госканцелярии и службы. Канцлер пока хранит молчание, но долго так продолжаться не может. Федеральный комитет рано или поздно продавит официальный запрос от имени канцлера, и госканцелярии придется давать объяснения. Винара отложил донесение и поискал взглядом колокольчик. Не нашел. Хотел было крикнуть секретаря, но потом вспомнил. Три дня назад установили кнопку вызова. Но легат еще не привык. И рука все тянулась к колокольчику. На пороге возник секретарь. На 12 назначаю собрание сотрудников аналитической группы и руководства отделов. Оповестить и получить подтверждение. Секретарь склонил голову и вышел. Вот так. Будем думать, где и как искать пропавшую пару искателей. И найти их надо до объявления о введении военного положения. Пока еще все в федерации на своих местах и нет мешанины, и нервотрепки первых дней войны. Иначе потом и без того невеликие шансы вовсе упадут до нуля.